«Конечно. Какая температура на борту шлюпки?» «Часть датчиков сгорела, и я ничего не могу сказать», — ответил Хинмост. «Если шлюпку можно использовать, прекрасно. Если нет, забирайте снаряжение и сразу же возвращайтесь. Если условия невыносимы, возвращайтесь немедленно. Нам нужно знать, с чем мы можем работать». «Это естественно». — согласился Чмей. — А если шлюпка недосягаема? — Останется только выйти наружу, — сказал Луис. — Но для этого нужны скафандры. — Хинмоуст, не ждите нас. Определите, где мы находимся, и ищите Тилу. Она должна находиться на открытом пространстве, подходящем для выращивания дерева жизни. — Слушаюсь. Надеюсь, мы на некотором расстоянии под Монс-Олимпус. Не рассчитывайте на это. Она могла направить на иглу лазерный луч, чтобы держать нас в тазисе, а затем отбуксировать корабль в нужное место, к заранее расплавленным породам. Луис, у вас есть какие-то мысли о том, что она ждет от нас? Только одна. Но сейчас это неважно. Луис заказал пару купальных полотенец и протянул одно ЧМИ, а для себя добавил еще пару деревянных башмаков. — Вы готовы? ЧМИ прыгнул на трансферный диск, и Луис последовал за ним. 31. Ремонтный центр. Это было похоже на прыжок в печь. Луис надел свои башмаки, но ноги чми защищало только ковровое покрытие. Кзин умчался по лестнице вниз, пофыркивая от прикосновений к металлу. Луис задержал дыхание, надеясь, что чми сделает то же самое, иначе можно обжечь легкие. Пол был наклонен градуса на 4-5, а взгляд в окно заставил Луиса замереть от удивления. Снаружи царил мрак. «Неужели таинственная песчаная акула? Или морская вода?» Он потерял на это две или три секунды. По лестнице Луис спускался осторожнее, чем Чми, стараясь дышать носом и чувствуя жар, затхлость и дым. Чми нянчил обожженные руки. Ручки шкафчиков были металлические. Обернув вокруг рук полотенце Луис принялся открывать шкафчики, чми используя свое, начал вытаскивать их содержимое — скафандры, летательные пояса, дезинтегратор, сверхпроводящую ткань. Луис снял со своего скафандра шлем, включил подачу воздуха, обернул полотенце вокруг шеи для амортизации и надел шлем. Ветерок, коснувшийся его лица, был лишь чуть теплым, и Луис жадно вдыхал свежий воздух. Кафандр Чми не имел отдельного шлема, и потому он надел его и застегнулся. Его тяжелое дыхание тут же зазвучало в наушниках. — Мы под водой, — прохрипел Луис. — Почему же здесь ныне так жарко? — Спросите меня потом, а сейчас помогите вынести это. Чми вытащил свой летательный пояс и противоударные доспехи. Катушку черного провода... Здоровенный кусок сверхпроводящей ткани и тяжелый двуручный дезинтегратор. Затем начал подниматься по ступеням. Луис, пошатываясь, брел за ним, таща летательный пояс, прил фонарь-лазер, два скафандра и комплекты противоударных доспехов. Мышцы его начинали понемногу поджариваться. Шми остановился перед приборами навигационной палубы. За окном виднелась пузырящаяся темно-зеленая вода. Небольшая рыбка пробиралась через густые заросли водорослей. Гзин запыхтел. «Так, на приборах...» «Записан ответ на ваш вопрос. Тело нагрело корабль микроволновыми импульсами. Система жизнеобеспечения вышла из строя. Скрытые отражатели тоже...» Корабль погрузился, вода экранирует микроволны, а горячим корабль остается из-за тепла, закачанного в него с самого начала. Слишком хорошая изоляция. Использовать его сейчас невозможно. Ну и ладно. Луис шагнул на трансферный диск. Он свалил свою ношу на пол, под ручьями стекал по его лицу. Скинув горячий шлем, Луис с жадностью глотал прохладный воздух. Харкоби Паролин подставила ему свое плечо и почти дотащила до водяной постели, успокаивающе бормоча что-то на языке строителей городов. чми не появлялся. Луис высвободился из рук женщины. Снова надел шлем и, шатаясь, вернулся к трансферному диску. Чмей трудился у пульта и, не глядя, сунул Луису свой груз. — Возьмите это. Через минуту я вернусь. — Слушаюсь. Лис уже наполовину надел скафандр, когда Акзин вернулся на борт иглы, и скинул свой. — Луис, торопиться некуда. — Хинмост, посадочная шлюпка для нас бесполезна. Я запрограммировал ее на подъем на ядерных двигателях и полет над Монс-Олимпус для отвлечения внимания. Тила может потерять несколько секунд, уничтожая ее. — Хорошо, — ответил динамик. — У меня есть кое-какие новости, но я ничего не могу показать вам, чтобы Тила не перехватила сообщение. — Итак? Хинос перебрался с навигационной палубы и теперь мог поговорить без помощи механизмов. Разумеется, большинство моих инструментов бесполезны, но я изучил наше окружение. Примерно в двустах милях влево от направления вращения находятся крупные источники излучения нейтрино, вероятно, ядерное устройство. Глубинный радар показывает, что все вокруг нас изрыто полостями. Большинство из них размером с комнату, но некоторые огромные и заполнены тяжелыми машинами. Мне кажется, я обнаружил пустую полость, которая, судя по размерам, форме и гнездам в полу, содержала ремонтное оборудование. Выходом из нее служит массивная дверь в стене карты, скрытая водопадом. Я также обнаружил запас того, что должно быть затычками для крупных метеоритных пробоин. И еще один выход. Затем небольшой космический корабль. «Вероятно, военный хотя точно сказать нельзя и еще одна дверь всего дверей шесть и все упрятаны за водопадом кроме того я сумел хиност вы нашли тилу брауна кажется я слышал как вы советовали луи суву набраться терпения. луис человек он знает что такое терпение — Да и вас, жвачного животного, его хватает. — Так, значит, вы предлагаете убить этот человеческий вариант защитника. Надеюсь, вы не рассчитываете на дуэль? Верещишь и скачешь, и тело сражается голыми руками. — Мы должны победить ее своим разумом, так что терпение, Гзин. Помните о ставках. — Продолжайте. Мне удалось определить положение Монс-Олимпус. 800 миль против направления вращения и влево от нас. Я думаю, тело стреляло в иглу из тяжелого лазера или чего-то подобного, чтобы удержать нас в статическом поле на время транспортировки за, на эти 800 миль. Не понимаю только зачем. Она доставила нас туда где заранее расплавила горные породы. Это место должно было стать местом ее гипотетического массового убийства. — Кстати, нам нужно еще определить, каким образом. — Нэнис, Может, она просто переоценила наш интеллект? — Говорите за себя, Луис. — Кажется, это находится под нами. Одна его шея изогнулась дугой. Недалеко над нами, с учетом положения корабля, находится сложное помещение, в котором ощущается сильная электрическая активность, не говоря уже о пульсирующем излучении нейтрино, сравнимого с работой полудюжины глубинных радаров. Кроме того, я обнаружил полусферу диаметром в 38,8 мили, с еще одним источником на расположенном вверху, движущимся источником. Он ненамного сместился за несколько минут, что вас не было. Но все 180 градусов преодолеет за 15 плюс-минус 3 часа. Ваше предположение, воин Мясоед? Искусственное солнце, сельское хозяйство. Где это место?